Глава 8.1 «Что за хрень? Эта маленькая пигрица умеет выводить меня из себя за рекордно короткое время. Я и так стараюсь с ней быть максимально вежливым и внимательным, а тут, видите ли, я её обидел, обделив вниманием. Чёрта с два ей позволю мной управлять. Но как же бесят эти её слёзы и невинная личика, сколько не старался держать себя в руках, пока она говорила, но в конце сорвался снова, и я её поцеловал». Я сделал это для того, чтобы она успокоилась, но в итоге, когда она сдалась, не мог остановить себя. Меня к ней тянет, это я почти сразу понял. Но это становится уже проблемой, ведь она ещё не принадлежит мне. Ну ничего, это скоро изменится. Даю тебе ещё пару секунд на то, чтобы насладиться её губами, и отрываясь от неё быстро, пока я не передумал и не затащил её в спальню раньше времени. Успокоилась, спросил, глубоко дыша, будто пробежал целый марафон. Да, тихо шипнула она на выдохе. Отлично. Тогда, думаю, мы всё же можем поговорить. Не отпуская её руку, провёл её в гостиную. Ну привет, невротик. Я очень рад, что ты приехала. И да, я понял, что ты девушка гордая, с характером. Но давай в следующий раз без вот этих вот капризов, хорошо? Я бизнесмен, и у меня часто бывают очень важные телефонные звонки. Не всегда у меня есть возможность на ровном месте прервать разговор, ничего не объяснив своим партнёрам. Поэтому я жду от тебя максимального понимания и терпения. Моё поведение вовсе не обоснованное. Я начала сразу защищаться она. Я постараюсь тебя понять, но и ты тоже должна идти мне навстречу. Она смотрела на меня своими заплаканными глазами и упрямо молчала. Я видел, как ей сложно сейчас согласиться со мной, но ну и тем не менее уже не спорила. Ладно, присаживайся. Я принесу что-нибудь нам выпить. Что будешь? спросил я, направившись к бару. Сок, если можно. Честно говоря, я не совсем это имел в виду, когда спрашивал её, что она будет пить. Уверена? Может быть, что-нибудь покрепче? Нет, я не пью алкогольные напитки, тихо признаётся она. Если сока нет, можно просто воды. Но то, что она не пьёт, я и так знал, но чтобы совсем не пить, этим она меня, конечно, удивила. Ну хорошо, заказал ей в номер апельсиновый сок, а себе налил немного коньяка. Дажился. В дневное время пью коньяк. Я сел напротив неё. Не видел смысла и дальше тянуть. Спрашивай сейчас всё, что хочешь узнать. Говори прямо о том, что тебя беспокоит, чтобы потом не было никаких недоразумений. Если у тебя есть какие-то условия или предложения, я весь во внимании, сказал я очень серьёзно, глядя ей прямо в глаза и сделал пару глотков коньяка, пока Маша собиралась с мыслями. Хорошо. Я хочу знать, что будет после свадьбы. «Как ты себе всё это представляешь? Где мы будем жить? И где ты живёшь сейчас? Боже, я даже не знаю, где ты живёшь!» Старалась говорить спокойно, но в её глазах бушевало море тревоги. Она сильно нервничала, заламывала пальцы, не осознавая, что делает. «Я живу в столице. У меня есть несколько квартир в городе, но в основном я живу с семьёй в загородном доме отца. Если ты не будешь против, то я бы хотел и дальше там жить, вместе с тобой. В доме много места, так что с этим проблем не будет». «Если скажешь, что тебе это не подходит, мы можем в любое время переехать в город. Я хотел забрать тебя сегодня с собой. Нужно ещё познакомить тебя с отцом и сёстрами. С остальными родственниками можно и потом познакомиться. Но ты просишь время, и я с пониманием отношусь к этому. Давай сделаем так. Я вернусь за тобой через пару дней. До этого момента ты решишь свои дела здесь, после я возвращаюсь, мы едем к твоим родителям знакомиться и заодно говорим о свадьбе. Что скажешь?» «Хорошо», — спокойно соглашается она. Я не знаю, что будет потом, но я сделаю всё, зависящее от себя, чтобы у нас всё получилось. «Ты сказал, что решишь вопрос с моей квартирой?» — сказала она, смущённо пряча глаза. «Сказал. Руслан, я... я хочу заключить брачный договор. Не пойми меня неправильно, просто я хочу дышать полной грудью рядом с тобой, с твоей семьёй. Мне не нужны твои деньги, и я не хочу, чтобы кто-то в будущем в этом мог усомниться». Помощь с квартирой я приму при условии, что я верну тебе со временем эту помощь, когда найду нормальную работу. И да, я собираюсь работать после свадьбы. Вот это неожиданно. Я вообще не думал об этом. Даже при самом плохом исходе наших отношений я бы не оставил её ни с чем. Я никогда не обижал деньгами женщин, с которыми я приятно проводил время, а уж её, тем более с пустыми руками, не отпустил бы никогда. Откуда у неё все эти мысли, что её могут в чём-то упрекнуть? Сколько ещё тараканов живёт в её голове? Скажи, пожалуйста, откуда только в твоей милой голове такие мысли взялись? Если бы я не был уверен в тебе, я бы не стал делать тебе предложение. Спасибо за доверие, для меня это очень важно, правда, но я всё равно хочу заключить брачный договор. Я хочу гарантий, Руслан. Мне так будет легче, мне так будет спокойно, говорит очень осторожно. А каких гарантий ты говоришь? Говори как есть. На самом деле, после слова гарантия я напрякся, чувствуя, что она сейчас скажет что-то, что мне не понравится. Я хочу сказать, что если случится так, что у нас будет ребёнок, и по какой-то причине мы больше не будем вместе, я хочу гарантий, что ты его у меня не заберёшь. Я надеюсь, ты сейчас пошутила? Вот сейчас я не на шутку разозлился. Блядь, не то чтобы о детях я не думал, ещё как думал, хотел, желал этого когда-то сильно. «С той, кто разбила моё сердце, не оставив больше ни одного шанса на любовь?» «Нет», — всё так же тихо и взволнованно отвечает она. «Я соглашаюсь на этот брак, потому что я хочу семью по-настоящему, а дети — неотъемлемая часть семьи. Если ты не хочешь детей, то для меня твоё предложение больше неинтересно». «Послушай, Мария, мы не успели ещё пожениться, а ты мне все мозги уже вынесла». начал я спокойно говорить, но через секунду не смог сдержать свои эмоции и начал повышать тон своего голоса сильнее и сильнее. Значит так, Мария, мне всё равно, что ты сейчас подумаешь обо мне. Но если у нас будет ребёнок, то он будет жить и расти рядом со мной, с тобой или без тебя. Я не буду тебе врать или как-то уходить от этого вопроса. Говорю прямо и честно, если такое случится, то знай, что место моего ребёнка рядом со мной, и это даже не обсуждается. Так что подумай, Мария, очень хорошо подумай, потому что потом нельзя будет ничего изменить. Резко, грубо, но по-другому сейчас не получилось бы ответить. С минуту мы молчали, смотрели друг на друга, не отрывая взгляда. Я дышал тяжело, собирая себя обратно в руки, а она замерла и не двигалась, казалось даже перестала дышать. Я отдаю себе полный отчёт, что сейчас был жесток с ней, но такова правда, и ей придётся сделать свой выбор. Мне больше нечего было добавить к сказанному, поэтому я ждал её ответа. В какой-то момент она закрыла глаза, и я понял, что она сейчас заплачет снова. «Больше не говори так со мной». Дрожащими губами тихо ответила она и закрыла руками своё лицо. Её плечи начали подрагивать. Мне безумно хотелось сейчас подойти и утешить её, но я не мог, не сейчас. Я, может быть, и был груб с ней, но зато честен. Чуть позже она сама это поймёт. Знаю, что тебе неприятно и даже обидно всё это было услышать, но и ты меня задело. Что значит хочу гарантий, что ты не заберёшь детей? Или ты думаешь, мне будет всё равно, есть у меня дети или нет? Ты думаешь, я бессердечный, не умею чувствовать? Я хотел многочего ещё добавить, но понимал, что если продолжу, ничем хорошим этот разговор для нас двоих не закончится. Я думаю, что пока нам не стоит заводить детей. Поживём так. Ну ты изначально сам говорил, что хочешь детей. Искренне не понимающим тоном возмутилась она. Справедливое замечание. Да, говорил, я этого не отрицаю. Я тоже хочу детей, но не так сразу, возможно, со временем, когда мы будем уверены друг в друге. Так будет правильнее, и ты сама это понимаешь. Я не хочу ждать, с мольбой в голосе поднимает на меня свои заплаканные глаза. Вот же, блять, она даже сейчас в таком виде такая красивая, такая нежная, ранимая. Не знаю, как она это делает, но даже плачет она красиво. Не дождавшись от меня ответа, она медленно встаёт и идёт ко мне, садится рядом со мной и, боясь, осторожно берёт мою руку и прикладывает к своему лицу, и как маленький котёнок линёт к моей руке. Я поддаюсь. И начинаю гладить её по щеке. Она такая мягкая и тёплая, так и хочется её крепко прижать к себе. Я понимал, что она пытается сделать, но не пытался её остановить. Я хотел посмотреть, что она будет делать дальше. Мне было интересно знать, что она придумала. Так и сидели, смотря друг другу в глаза, но потом она всё-таки сумела меня удивить. Она приблизилась к моим губам, будто вот-вот поцелует меня. Замерла в паре миллиметров от моих губ, но не целовала. Видимо, не могла решиться, стеснялась, наверное. А я, как заворожённый, смотрел на её губы и не мог отвести от них свой взгляд. Я прекрасно помнил, какие они на вкус сладкие. "Руслан", позвала она, привлекая внимание. Хотелось, чтобы я слушал её, но мне было сложно оторвать взгляд от её губ, а ещё она чертовски вкусно пахла. И у меня терпение было уже на исходе. Если через минуту она не поцелует меня, я сам это сделаю. «Руслан!» — ещё раз позвала она меня, только на этот раз это было сказано более томным голосом. «Если ты думаешь, что я тебя буду умолять о ребёнке, то ты ошибаешься. Либо ты дашь мне то, чего я хочу, а ты знаешь, чего я хочу, либо наши пути на этом разойдутся прямо сейчас». Она резко отрывается от меня, встаёт и с вызовом смотрит на меня сверху вниз. Сказать, что я охренел, это всё равно что ничего не сказать. Уж же сучка. Я тоже резко подрываюсь, и теперь наше положение меняется. Теперь я смотрю сверху, а она снизу. Не думал, что ты можешь быть такой стервой, чеканю каждое слово с раздражением. С виду такая невинная малышка, а на самом деле та ещё кошечка с острыми когтями. думал, что она попытается ласками добиться своего, но не тут-то было. Не первый раз она умудряется меня удивить. Что ж, это мой промах. Впредь буду серьёзнее воспринимать её. Не люблю, когда пытаются сделать из меня дуру, отвечает, смело сузив свои красивые глаза. Так и хочется её проучить сейчас же за дерзость, в то время как я стараюсь быть максимально хорошим парнем для неё. Она ту и дело провоцирует меня. Ну что ж, так больше не может продолжаться. пора поставить точку. С меня хватит. Спрашиваю в последний раз. Ты будешь выходить за меня или нет?